Она сейчас как тесто, которое только-только начинает подходить. Может, будет хорошенькой, а может и не очень. Она любит прислониться к чему-нибудь, часто прислоняется ко мне, дышит мне в лицо, а дыхание у нее нежное, как у теленка. И ластиться она любит. Элена облокотилась на ручку кресла, в котором я сидел, и прислонилась худеньким плечиком к моему плечу. Провела розовым пальцем по моему рукаву, Погладила волоски у запястья, так что мне даже щекотно стало. Светлый пушок у неё на руке блестел под лампочкой, как золотая пыль. Хитрушка она. Да, верно, все они, девчонки, такие. «Маникюр», — сказал я. «Светлым лаком мама мне не позволяет. А у тебя ногти корявые». «Да ну». «Но чистые». Я их вычистил щёткой. «Терпеть не могу, у кого грязные ногти, как у Алина». Может быть, ты вообще Алина терпеть не можешь? Ненавижу. Вот даже как. Что же ты смотришь? Убей его, и дело с концом. Глупый папка. Она тихонько почесала у меня за ухом. Подозреваю, что уже ни один малец из-за нее лишился покоя. Ты, говорят, вовсю работаешь над сочинением? А, на ябедничал уже. Ну и как, успешно? Очень. Вот увидишь. Я тебе дам про честь когда кончу. Польщен. Я вижу, ты и принарядилась по случаю гостей. Ты про это старьё? Хм, вот завтра я надену новое платье. Правильно. В церкви будут мальчики. Подумаешь, мальчики. Я ненавижу мальчиков. Это мне известно. Непримиримая вражда — твой лозунг. Я и самых не очень люблю. Ну а теперь отодвинься немножко. Я хочу почитать газету. Она взвилась, как кинозвезда 20-х годов, и отомстила мне тут же, без промедлений. «Когда ты разбогатеешь?» «Да, плохо придется с ней кому-то». Первым моим побуждением было схватить ее и отшлепать, но ведь именно этого она и добивалась. Мне показалось, что у нее и глаза подведены. Сострадание в ее взгляде было не больше, чем во взгляде пантеры. «В следующую пятницу», — сказал я. «А нельзя ли поскорее?» «Надоела мне бедность», и она проворно выскользнула из комнаты. Подслушивать у дверей тоже в ее духе. Я люблю ее. И это странно, ведь в ней все то, что мне ненавистно в других. Но, тем не менее, я души в ней не чаю. Не суждено мне было прочесть газету. Не успел я развернуть ее, явилась Марджи Янгхант. Она была причесана как-то по-особенному, по-парикмахерски. Мэри верно знает, как такие прически делаются. Я нет. Утренняя Марджи, приходившая в лавку за кофе, подстерегла меня точно капкан медведя. Вечерняя вся была нацелена на мэри. Если ее зад и пружинил на ходу, это было незаметно. Если ее строгий костюм скрывал что-нибудь, он это скрывал надежно. Приятнейшее гостье для любой хозяйки. Всегда готовая помочь, любезная, обходительная, тактичная, скромная. Со мной она держалась так, как будто мне с утра прибавилось лет сорок. Что за удивительные создания женщины. Не могу ими не восхищаться, даже если не совсем понимаю их. Марджи и Мэри затянули обычную светскую летанию. Что вы сделали со своими волосами? Мне нравится. Это ваш цвет. Ни в коем случае не меняйте его. Безобидные вымпелы женской опознавательной системы. И мне вспомнился лучший из всех слышанных мной анекдотов о женщинах. Встречаются две приятельницы. Что вы сделали со своими волосами? Как будто парик. А это и есть парик. Неужели? Никогда бы не подумала. Быть может, тут кроются такие тонкости, которых нам не дано понять. За обедом восторги по поводу жареных цыплят перемежались сомнениями в их съедобности. Эллен не спускала с гостей пытливого взгляда изучая все детали ее прически и грима. Тут я понял, как рано начинаются те скрупулезные наблюдения, на которых основана так называемая женская интуиция. На меня элен старалась не смотреть. Она знала, что выстрелила наверняка и ожидала мести. «Отлично, злая моя дочка. Я тебя отомщу самым жестоким для тебя образом. Я забуду твои слова». Обед был отменный. Все сытно, всего слишком много, как и полагается на званых обедах, и целая гора посуды, неупотребляемой в обычные дни. А после обеда кофе, чего у нас тоже не бывает в обычные дни.